Не думать об этом, только не думать. Двигайся, движение залог твоей безопасности. Кот прошла мимо задней двери. Сквозь застеклённую верхнюю половину она разглядела чёрное крыльцо, заросший травой двор, два больших дерева и сарай. Между кухней и столовой не было предусмотрено никакой архитектурной перегородки. а вместе они занимали примерно две трети ширины дома. Круглый обеденный стол был сработан из темной сосны и стоял не на ножках, а на массивной центральной тумбе. Столешницу окружали четыре тяжелых капитанских стула, также сосновых, дополненных привязанными подушечками для спинки и сиденья. Наверху снова загремела музыка, однако здесь в кухне она была не такой громкой, как в гостиной. Впрочем, если бы кот была любительницей биг-бенда, она сумела бы узнать мелодию и отсюда. Зато шум воды в душевой слышался здесь гораздо отчетливее, скорее всего, потому что трубы были проложены вдоль внешней стены старого дома. поднимаясь вверх к ванне вода сердито ворчала и покряхтывала внутри медного трубопровода кроме того труба не была должным образом закреплена и заизолирована поэтому она вибрировала всем своим тонким телом и стучала о невидимый кронштейн Этот звук, настойчивая «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та», гулко отдавался от гипсовых панелей внутренней обшивки стены. Если бы этот стук внезапно прекратился, кот сразу бы поняла, что период ее безопасного пребывания в доме подошел к концу. С наступлением тишины она могла рассчитывать всего на пару минут форы, пока ее враг... вытирается полотенцем. После этого он может спуститься в любой момент. Кота гляделась в поисках телефона, но заметила только телефонную розетку на стене. И если бы здесь был аппарат, она, пожалуй, рискнула бы позвонить в службу спасения по 911. Если, конечно, эта служба существует в в этом чёртовом захолустье. Зная, что помощь близка, она смогла бы закончить поиски с меньшим напряжением. В северной стене столовой кот обнаружила очередную дверь. Несмотря на то, что убийца продолжал плескаться в душе наверху, она повернула ручку со всей осторожностью, на какую была способна. За дверью оказалось небольшое помещение, нечто среднее между прачечной и кладовой. Здесь стояли стиральная машина и сушилка, а на двух навесных полках были разложены порошки и прочие моющие средства. В воздухе резко и сильно пахло отбеливающими средствами и крахмалом. С левой стороны за стиральной машиной и сушкой кот увидел небольшую дверцу, сколоченную из неструганных сосновых досок и выкрашенную зелёной краской. Открыв её, Од скорее почувствовала, чем увидела, уходящие куда-то вниз в темноту ступеньки. Сердце её забилось быстрее, и она позвала негромко: "Ариэль!" Но ответа не было. Ибо она произнесла это слово больше для себя, чем действительно окликая девушку. Внизу не было никаких окон. Даже сквозь крохотную отдушину или зарешётченное вентиляционное отверстие в подвал не проникал дневной свет. Это была настоящая темница. Но если этот ублюдок держит свою пленницу здесь, тогда почему он не снабдил дверь в подвал подходящим замком? На ней была только пружинная защёлка, которая отводилась назад поворотом руки. И это показалось коту по меньшей мере несерьёзным. Тогда, может быть, пленница заперта в глухой камере без окон, может быть, она даже скована наручниками. Судя по тому, что кот знал об убийце, он не склонен был дать ей рель ни малейшей возможности подняться по ступенькам и добраться до верхней двери. Как бы долго она ни томилась в заточении, Видимо, этим и объяснялась уверенность убийцы в том, что Орель никуда не денется, даже если его не будет дома целую неделю или больше. Вместе с тем, код показалось странным, что он пренебрёг дополнительными мерами безопасности, могущими оказаться весьма кстати в случае, если бы к нему в дом забрался вор. который бы спустился в подвал и случайно наткнулся на пленную девушку. Судя по внешнему виду дома, по его почтенному возрасту и отсутствию бросающихся в глаза датчиков и контактных групп, кое-сомневалось, что он оборудован системой сигнализации. Вместе с тем, тайны, которые хранил убийца, требовали того, чтобы ведущая в подвал дверь была стальной, укомплектованной сейфовыми замками повышенной секретности. Отсутствие оной могло указывать на то, что Ариэль здесь нет. Но кот не стал рассматривать эту возможность всерьёз. Она должна была найти девушку. Перегнувшись через порог, она пошарила по глухой каменной стене в надежде наткнуться на выключатель. Пластмассовая кнопка попалась ей почти сразу. Код включила её, и на верхней и нижней площадке вспыхнули лампы накаливания. Голые бетонные ступеньки, расположенные в один пролёт, оказались довольно крутыми. Выглядели они гораздо моложе самого дома, так что вполне возможно, что подвал был оборудован совсем недавно. На всякий случай кот прислушалась. Журчание стремительной воды и сердитое «та-та-та-та-та-та» незакрепленной трубы подсказали ей, что убийца все еще в ванной смывает следы своих ужасных преступлений. Что ж, тем хуже для него». Она шагнула вперёд и позвала чуть громче, но всё-таки шёпотом: "Марель, где ты?" Прохладный воздух подземелья не донёс до неё даже эха. "Марель!" осмелев, кот почти кричала. Снова никакого ответа. Котеи очень не хотелось спускаться в тёмную яму, из которой не было никакого другого выхода, кроме этого. Пусть даже дверь наверху не имела никакого замка. Однако ничего иного ей не приходило в голову. Она должна спуститься, только так она может удостовериться, что убийца содержит Ариэль именно здесь. Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, выпивала вода в трубе. Неожиданно она подумала о том, что все всегда заканчивалось именно так. Даже теперь, когда детство давно прошло, когда кот выросла и наивно полагала, что всё в порядке, и она сама контролирует ход событий, всё пришло к тому же. Одна Едва не теряя сознания от страха на глазах равнодушного мира, она спускается вниз в темноту замкнутого пространства, поддерживаемая одной лишь безумной надеждой, и никому нет никакого дела до того, куда она идёт и что с ней там будет. Напряжённо прислушиваясь и ловя любое изменение ритма, выбиваемого невидимой трубой, Кота испускалась вниз, держась рукой за стальную перекладину перил. Револьвер она сжимала в правой руке, уставив чуть подрагивающий ствол прямо перед собой. От напряжения костяшки ее пальцев побелели, а мускулы сводила легкая судорога, но она не замечала боли. — Кота и шеперт, живая и невредимая, — дрожавшим голосом произнесла она — кот и шеперд, живая и невредимая. На середине спуска она остановилась и посмотрела вверх. Площадка, откуда начинались её мокрые следы, показалась кот так далеко, словно до неё было по меньшей мере четверть мили. Примерно такое же расстояние пролегало между крыльцом дома и холмом, за которым скрывалась подъездная дорожка. Алиса спускалась по кроличей норе всё глубже туда, где её ждало лишь безумие, одно лишь безумие и никаких чипитий с булочками